Каково же было моё негодование, когда я узнала, что Роберт собирается драться на дуэли. Конечно, какой женщине неприятно, если мужчины готовы из-за неё вступить в смертельный поединок, но мысль о том, что моего Роберта могут ранить или того хуже убить, привела меня в трепет. Выяснилось, что на утро после игры в короля-боба Роберт послал сэру Томису записку, в которой извещал, что скоро лично нанесёт визит своему обидчику и захватит с собой увесистую палку, дабы преподать хороший урок. Ответить на подобное послание можно было только вызовом, и Хэнич велел передать графу Лестеру, что ждёт с нетерпением его визита со шпагой в руке. История получилась весьма нелепая. Я немедленно послала за Хенриджем. Во дворце все притихли, ожидая бури. Фрейлины перешептывались по углам, пугливо поглядывая в мою сторону. Эти дуры были уверены, что Роберт вышел у меня из фавора. Я же не допустила бы, чтобы с его головы упал хотя бы волос. Да и красавчика Хенридже мне тоже было жаль. Не подароку крутило с Лэти Сноулс. Я подумала, что вполне можно было бы отправить её в Ирландию к мужу, но это означало бы, что я признала своё поражение. Пока следовало положить конец дурацкой дуэли. Хеннич преклонил передо мной колено, предвкушая, что сейчас на него обрушится поток милостей. Кажется, Этот балван и в самом деле рассчитывал на мою благосклонность. Должно быть, собирался прикончить Роберта и принести мне его голову на подносе или что-нибудь в этом роде. Итак, мастер Ханич, ядовито начал я, вы решили затеять дуэль, хотя вам известно, что я строго-на-строго запретила эту преступную забаву, ваше величество. Стучивался сэр Томас я. Я всего лишь хотел преподать урок. Угу. Так вы ещё и учитель. Хотели научить графа Лестера хорошим манерам, да? Указы вашей государыни для вас пустой звук. Вам бы только шпажонкой помахать, ваше величество. Но граф Лестер первый стал угрожать мне. Я поджала губы, всячески изображая презрение. Подняться с коленях я ни с же не позволила. Пусть все придворные знают, что в моём королевстве дуэлям не место. Если вы надеялись подобным разбойничим образом заслужить моё расположение, то вы ошиблись. Я не потерплю ни драк, ни ссор. Если вам так уж нужно выяснять отношения с кем-то, делайте это при помощи слов. Но ваше величество жалобно протянуло хеньеч. А я представила, как мой Роберт лежит на траве и стекая кровью, а над ним торжествующе заносит шпагу Хенич. Невыносимая картина. Я размахнулась и со всей силы влекила сэру Томасу пощечину. По его расцарапанной щеке потекла струйка крови, и мне сразу стало жалко этого бедолагу. В конце концов им двигала любовь, пусть даже не любовь. о чистолюбие кто стал бы за это его ленить ладно мастер хеннигш вы можете идти но учтите что я не позволю никому бросаться с мечом на моих подданных да и себя тоже поберегите он вышел такой сконфуженный что я крикнула ему вслед мне не хотелось бы чтобы мой двор вас лишился мистер хеннигш помните об этом Его лицо просияло улыбкой. Он с довольным видом поклонился и ретировался. Никогда больше этот человек не осмелится задирать моего Роберта. Затем я послала за графом Листером. Если бы он явился ко мне, престыженный и виноватый, я наверняка простила бы его. Я спросила бы его напрямую: "Чем он там занимался с Летис?" Возможно, на время запретила бы ему появляться при дворе, а вскоре, конечно же, вернула бы обратно. Однако Роберт был настроен непремиримо. В глубине души я не ждала и нового. Безусловно, мне хотелось, чтобы Роберт стал просить прощения, но именно таким, непреклонным и упрямым, я его и любила. Роберт никогда не скупился на комплименты. Его страстные речи всегда казались мне несколько преувеличенными, но я всегда знала, этот человек влюблён не только в корону, но и в меня. На сей раз он был мрачен, высокоомерен и несговорчив. Всем своим видом граф Лестер показывал, что ему и сама королева ни по чем. А я с подобным отношением смириться никак не могла. Итак, вы считаете, милорд, что королевские законы не для вас писаны, начала я. Как объяснить вашу ссору с сэром Томасом? Я не потерплю, чтобы меня оскорбляли всякие ничтожества. А каких это ничтожествах вы говорите, мастер Хендж, один из лучших моих придворных? Ну есть ли таковое мнение вашего величество? Да, таково. И зарубите себе на носу это. Роберт презрительно передёрнул плечами, а я подумала: вот что происходит, когда отдаёшь одному мужчине столь явное предпочтение. Роберт взорвался, следовало преподать ему урок. Я всегда желала вам добра, ми lord, воскликнула я. Но вы не единственны, кто может претендовать на мою милость. У меня есть и другие слуги. Запомните раз и навсегда. В этой стране есть только одна госпожа, а господина здесь нет. Люди, которых я возвысила, могут так же легко оказаться внизу. Моя благосклонность ещё недостаточное основание, чтобы вывели себя так дерзко и вызывающе. Роберт был явно ошеломлён такой ответью. Честно говоря, я и сама не ожидала от себя такой резкости. Что поделаешь? Я была рассержена и уязвлена. Он стоял передо мной, такой красивый и такой бесконечно далёкий. Никогда ещё мне не хотелось так сильно обнять его за плечи и пообещать, что стану его женой. Но суровая половина моей натуры твёрдо сказала: "Нет. Разве ты не видела, что происходит, когда передаёшь в руки мужчины даже малую толику своей власти?" Прав был шотландский посол, когда сказал, что ты не потерпишь с собой другого господина. Это сущая правда. Воцарилась мёртвая тишина. Мы с Лестерром холодно смотрели друг на друга. Потом он тихо и спокойно сказал: "Ваше величество, прошу вашего позволения удалиться от двора". "Считайте, что его получили", тут же ответила я. "Чем скорее вы уедете, тем лучше". Он немедленно повернулся и вышел, а я чувствовала себя глубоко оскорблённой, возмущённой и бесконечно несчастной.